Глава двадцать Барби Люба мчалась по коридору, не замечая никого. Слезы застилали глаза, сухой комокрый до ней застрял в горле. Она слетела по лестнице вниз и теперь бежала в ректорат. «Ты куда?» – попыталась ей переградить дорогу секретарь, но Люба попросту ее не заметила. «Ректор занят». «Ректор?» Сидел в кресле и что-то читал. В кабинете находился один посетитель. Он молча наблюдал за реакцией ректора. Похоже, что последний был доволен, ибо время от времени кивал и что-то подчеркивал, ставя рядом восклицательный знак. Услышав шум в приемной, ректор оторвался от бумаг, поднял голову и стал ждать. Ждать пришлось недолго. В кабинет влетела растрепанная девушка-первокурсница. «А вот и сама Бурыгина. Что случилось? За тобой стая волков гонится?» – спросил ректор, улыбаясь. Посетитель тоже радостно закивал головой, а потом сказал «Я как раз о тебе говорил. Ты у нас молодец». «Я не буду работать в команде Ососова», – выпалила девушка, пытаясь дышаться и успокоиться. «Почему?» – спросили мужчины одновременно. Тот, что был посетителем, встал, подошел к девушке, приобнял ее за плечи, провел к столу, поставил стул, помог сесть. Ректор налил в стакан воды и подал девушке. «А теперь рассказывай, что у вас произошло. Или ты хочешь создать свою команду, чтобы конкурировать с Демьяном? Тоже похвально. Но я бы посоветовал поучиться у него. Так что случилось?» Люба шумом выпила воду, шмыгнула носом. «Ваш асосов монстр. Я... я не могу с ним работать. Он всё время надо мной издевается». асосов Он такой. Думаешь, ты первая, кто от него рыдает? Сначала ко мне идут и просят, чтобы я сменил им руководителя проекта, а потом, чтобы включил обратно. Если бы Демьян был мягким и угодным всем...» Он никогда бы ничего не достиг. Так что успокойся, выдохни и возвращайся. Я сегодня зайду, послушаю, как идет работа. Кстати, у вас же уже началось? Нет, через полчаса. Ректор взял в руки телефон. Вы кому звоните? Не надо Демьяну, пожалуйста, он убьет меня. В общем, возвращайся. Я подойду, переговорю. чтобы он с тобой помягче был». Люба всхлипнула вышла из кабинета, хотела позвонить подружкам. Ей крайне необходимо было посоветоваться, как теперь быть, но телефона при себе не было. Она хорошо помнила, что, поговорив с Демьяном, убрала его в карман. На подоконнике оставить не могла, иначе ее не нашли бы в столовой. Девушка еще раз порылась по карманам, в столовой тоже не оставляла. Или выпал где-то по дороге, или на кафедре. «Да что за день такой сегодня? Не везет, так не везет!» Она медленно пошла в сторону гардероба, чтобы по переходу пойти в общагу. Да вспомнила, что ключи от комнаты лежат в рюкзаке, а рюкзак у Демьяна. Люба зашла в туалет, набрала в ладошку воды, опустила лицо. Но вдруг ей стало себя... Очень жалко, и она расплакалась. Послышался слив воды. Одна из кабинок открылась. Люба, не глядя, кто это мог быть, отвернулась к стене. Ее плечи вздрагивали. Она пыталась сдерживаться, но это у нее плохо выходило. Вдруг девушка почувствовала чужие руки на своих плечах. «Демьян, что это сейчас было?» Маргарита закрыла за собой дверь на защелку. «Что между вами? Ты мне изменяешь вот с этой...» Она пыталась подобрать слово, чтобы побольнее ударить. «С этим чучелом...» Демьян, все еще держась за щеку, посмотрел на женщину. Ее грудь вздымалась, ноздри раздувались, а она была в гневе. «Рита, а ничего, что она твоя студентка? Или ты меня за глаза тоже называешь непонятно как?» «Объясни мне, что это было, или убирайся с моей кафедры. Тебе ясно, чтобы духу твоего здесь не было?» «Не могу. Распоряжение ректора». Он сделал шаг в ее сторону. «Рита, не смей так со мной разговаривать. Я тебе не муж». Взгляд его холодных глаз полосанул прямо по сердцу. Она ждала, что он начнет просить прощения, оправдываться, и вдруг поняла, что может потерять его навсегда. Колючая цепь опутала душу, стала нестерпимо больно. Маргарита подошла к нему, положила одну руку на талию, заглянула в глаза. «Ну, прости меня, пожалуйста. Ты знаешь, я ревную тебя, а ты в последнее время почти не заходишь». Демьян волевым жестом убрал ее от себя. «Рита...» Я думаю, нам пора прекращать отношения. Мы договорились, что не мешаем друг другу жить, а встречаемся только для приятного. Мне как раз становится неприятно». Ее лицо пошло пятнами. Она вцепилась в него, пытаясь поймать его губы. Но он взял ее за запястье и силой оторвал от себя. «Ты права. Я попрошу ректора дать мне для работы другую аудиторию». «Умоляю». шептала Маргарита. «Дай мне еще один шанс, пожалуйста. Демьян, я люблю тебя». «А своего профессора ты тоже любила, когда выходила замуж?» усмехнулся он, но позволил ей прикоснуться к себе. Она, воспользовавшись величайшей милостью, начала быстро расстегивать ремень его брюк, шепча. «Я люблю только тебя. Скажи, и я брошу профессора. Пожалуйста». «Ну, поцелуй меня!» Он усмехнулся, развернул ее спиной к себе, положив руку на шею. «Ты чего плачешь? демьяна обидел, да?» Над ухом Любы раздался голос Барби. «Давай я тебя пожалею!» И девушка прижала Любу к своей груди. «Ты такая маленькая, как мышка. Знаешь, они тебя так и зовут. Мышка!» «Кто они?» спросила Люба, освобождаясь из объятий. «Брат, с друзьями. Димьян хороший, только дурак», простодушно сказала Барби. Люба улыбнулась. Она даже не подозревала, что эта мажорка с десятисантиметровыми ногтями, вечно залипающая в телефоне, окажется на деле такой по-детски добродушной. «Пойдём отсюда», предложила Барби. «Возьмём по кофе, и ты мне всё расскажешь». а я придумаю план, как отомстить Демьяну». Они вышли в коридор. Барби взяла кофе в аппарате. «Говорят, что этот кофе дрянь, но я лично не вижу разницы между ним и поданным в ресторане. У меня нет вкуса», – выдохнула она. «Знаешь, я могу есть в студенческой столовой. Там тоже вкусно». И она улыбнулась. «Ну говори, а то как я тебе помогу?» «А тебя как по-настоящему зовут?» Спросила Люба. Аура Барби стала действовать на нее успокаивающе, а девушке веяло теплом и заботой. «Вообще-то Варвара, но я, когда была маленькая, всем говорила, что меня зовут Барби. У меня была такая кукла. Она стояла в коробке, и мне не разрешали с ней играть. Очень дорогая. Тогда у родителей еще не было стольких денег. А я...» «Хотела походить на Барби». «Ясно, Варвара». «Не, зови меня Барби. Варя меня зовёт только Жека да брат». «Хорошо, Барби. А с чего ты взяла, что я плакала из-за Демьяна?» «Так все девчонки в университете только из-за него плачут». «И ты всем помогаешь?» «Нет, им всем надо одно, чтобы я познакомила их с Демьяном или рассказала, как стать его девушкой». «А ты другая». Это Демьян думает, как стать твоим парнем. «Чего?» Люба чуть не подавилась слюной. «И поэтому он каждый раз меня до слез доводит? Нет уж, спасибо. Найду себе парня и без Демьяна». «А тебе понравился ноут?» «Это я посоветовала. Он хотел какую-нибудь побрякушку купить, чтобы попросить у тебя прощения. А я сказала, что тебе надо что-то практичное». «Правда, я предложила купить такой же телефон, как у меня. Смотри, какой он красивый. Он знаешь, сколько стоит». И Барби вложила в руку Любы свой телефон. Люба улыбнулась. Ей вдруг стало стыдно за пощечину. Надо было просто объяснить, что он не так всё понял. «Тогда Демьян вспомнил, что у тебя комп полетел. Хотела, чтобы они розовый купили или золотой, но эти мужчины...» «Ничего не понимают в красоте!» — улыбнулась Барби. «Пойдём, а то брат искать будет!» Девушки шли по коридору, как Александрийский столб и Колуменская верста. Люба едва доходила до плеча высокой худой Барби. Варвара что-то рассказывала, настроение поднималось. Девушки дружно смеялись. «Вот вы где!» — услышали они голос свято. А я уже обыскался. Варя, ты почему на звонки не отвечаешь?» Варя посмотрела на свой телефон и просто ответила. Звук отключила. «Ты же не отлипаешь от экрана!» Я с мышкой разговаривала. Мы придумываем страшную месть Демьяну. Представляешь, она опять плакала из-за него. Он плохой. «Люба, тебя Демьян ищет. У вас уже началось. Все на месте, кроме тебя. «И это, Варвара, ты сможешь на нее спортивный костюм подобрать?» «Зачем это еще?» – Люба нахмурилась. «У тебя же сегодня запись на бокс. Или ты забыла?» «Значит, бокс», – подумала Люба и ехидно улыбнулась. В ее голове уже зрел план мести.